Глава сорок вторая. Пусть все видят. Кенар. Утро я встретил довольной улыбкой. Не мог дождаться, когда увижу Кэрин и её едва заметный румянец стеснения на щёчках, когда она замечала мой пристальный взгляд. «А здорово ты придумал с Рикой!» — подал голос Тахир, зевая и переворачиваясь на бок. «Пусть капает на нервы бьянки. усмехнулся я, откидывая одеяла и вставая на ноги. Теперь она её цель. Вчера, перед тем, как вернуться в свою комнату, Рика получила несколько указаний, которые она не могла проигнорировать, ведь из её уста вылетели магические слова заклинания повиновения. «Нет, я не собирался использовать её в каких-то грязных целях. Ничего такого, всё в рамках приличий. Например, огненная магиана должна была втереться эльфийской липучке в доверие, найти с ней общий язык и отвлечь её внимание от моей скромной персоны». Как именно Рика это будет делать, меня не волновало. Идем к девчонкам, позвал я Тахира, который уже несколько минут вертелся перед зеркалом, поправляя прическу. Ты как девица на выданье честное слово, усмехнулся я. «Не Рина оценит. Довольный своим внешним видом Тахир перевел на меня взгляд. Вот увидишь. Не, не, кинулся я вслед за другом, который намеревался распахнуть входную дверь. Пойдем к ним порталом. Вдруг там бьянка поджидает возле дверей. Она может, поверь. скривился я. Без проблем, только глаза закрой, вдруг там девчонки в неглиже, время ещё раннее. А то ты отказался бы поглазеть на нерину в нижнем белье, цыкнул я. Неважно, принял серьёзный вид друг. Просто сделай, что я сказал и всё. Да как скажешь. Прикрыл глаза, призывая пространственную воронку портала, которая вела прямиком в комнату Кэрины Снежинки. Да вы совсем, что ли? взвизгнула Нери, и мне в лицо прилетело Судя по всему, подушка, выказывая возмущение сестрицы. «Дверь! Дверь вам на что?» «Да мы глаза закрыли». Я честно не подглядывал. Про Тахира сказать ничего не мог. «Одевайтесь и пошлите уже», — вздохнул я, чувствуя себя идиотом, стоя посреди комнаты с закрытыми ладонью глазами. «А мы давно уже одеты», — смешок Кэрин участил моё сердцебиение. «Ну и к чему тогда скандал? Не понимаю», — вздохнул Тахир. «К тому, что мы могли бы быть здесь не одни!» — выпалила снежинка. Резко распахнув глаза, увидел сестрицу, которая, подбоченившись, смотрела на меня, вздёрнув бровь. «Это с кем же вы могли здесь быть?» — прищурился я. От одной только мысли, что сюда ступит нога какого-нибудь парня, кровь закипала в венах. «Не позавидую этому самоубийце, который осмелится на подобное». «Ты смотри, расхорохорился!» — рассмеялась Нерина. «Ревнуешь?» «И не он один, вообще-то», — сложил руки на груди водник, вставая рядом со мной. «Ой, ну все прям такие собственники, куда деваться?» Сестра закатила глаза, откидывая волосы за спину. Я больше не слушала её слов, моим вниманием завладела она, Кэрин. Скользил взглядом по её шелковистым волосам, которые блестели в утренних лучах солнца, небесным глазам, озёрам, в обрамлении длинных пушистых ресниц, пухлым, сочным губам, от вида которых перехватывало дыхание, ведь они были моей слабостью. Её очи смеялись в то время, как лицо оставалось безэмоциональным. Она манила меня каждым взмахом ресниц, каждым покачиванием бёдер, грациозными движениями, нежной улыбкой. Эта девушка была источником моей жизни, без которого мир попросту перестанет существовать. «Ну всё, брат залип», — хихикнула Нерина, нагло издеваясь. Я не разозлился на неё. К чему скрывать явное? Кэррин должна знать, что она для меня на первом месте. «Идёмте, уже время поджимает. Пока дойдём». Не унималась сестра, и я мысленно влепил Тахиру подзатыльник, что он никак не может завладеть вниманием снежинки. «Идите первыми», — ответил я, не отрывая взгляда от Кэрин. Тахир призвал портал, уступая место Нирине, которая шагнула в него, поджидая водника. «Нам тоже пора», — произнесла Кэррин, но я чувствовал, что она не хочет уходить. «Я предлагаю тебе отношения. Настоящие, без какого-либо злого умысла». Девушка шире распахнула свои небесные очи, явно не ожидая от меня подобного. «Хочу, чтобы мы официально стали парой, чтобы ты не стеснялась принимать моё внимание». «А я и не стесняюсь», — качнула головой водница. «Это ты вчера вечером сбежал. Прошу заметить сам», — хмыкнула она. От услышанного я замер, не веря своим ушам. «А что, можно было задержаться?» Крутился вопрос в голове, но озвучить его я так и не решился. «Ты нервно сглотнул, даже и не представляя ранее, что хоть когда-то окажусь в подобной ситуации. Так ты согласна?» «Согласна с чем?» — усмехнулась Кэрин, снова напоминая меня, ведь она, видя мое состояние, находящееся на грани обморока от переизбытка эмоций, издевалась, причём с удовольствием. «Стать моей девушкой». прошептал я, сколотящимся сердцем, протягивая ладонь к синеглазой и умоляя её мысленно, чтобы она взяла меня за руку. «Хочу, чтобы ты знал». Она посмотрела в мои глаза, в которых читалась решительность. «Я не прощу ложки, Нар. В моём понимании отношения — это доверие, откровенность, понимание, умение прислушиваться и слышать друг друга. Если ты не готов, я готов». Ответ сам по себе сорвался с моих губ, Ведь я действительно был готов на всё ради неё». «Ты даже не дослушал», — улыбнулась Кэрин, протягивая руку и осторожно касаясь своими пальчиками моих. От лёгкого, невинного прикосновения по коже побежали мурашки, и я шумно втянул носом в воздух, чувствуя, что пропадаю полностью и безвозвратно. «Кэрин», — шепнул я, готовый сорваться с места и впиться в эти чувственные губы, которые словно специально приоткрылись туманем мой разум. «Открывай портал, Кенар». Усмехнулась Кэрин, переплетая наши пальцы, пока я пытался совладать с собой. «К чёрту портал!» — выпалил я слегка охрипшим голосом. «Пойдём по общежитию и через весь двор. Пусть все видят, что мы вместе!» Не отпуская руки водницы, сильнее сжал её пальчики и распахнул дверь, делая шаг за порог девичьей комнаты.